Проблемы оптового рынка и нецентрализованных капитальных вложений. В 1964 году затраты из фонда предприятия на внедрение новой техники и развитие производства в промышленности составили 120 миллионов рублей. А кроме того, на эти цели было израсходовано 600 миллионов рублей за счет кредитов банка. При новых условиях Фонд развития производства в 1967 году должен был составить примерно 4 миллиарда рублей, в том числе за счет амортизационных отчислений в размере 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это означало, что прямой спрос предприятий на инвестиционную продукцию возрастал в 5-6 раз. Если нужное оборудование и материалы нельзя купить, рост фонда оказывался бессмысленным. Но в условиях, когда по стране стояли сотни долгостроев, и производителям, строительным министерством, и централизованным потребителям инвестиционной продукции, то есть остальным хозяйственным министерствам и ведомствам, крайне трудно было решиться передавать и так дефицитные материалы и оборудование в оптовую торговлю. Возникала конкуренция между централизованными и децентрализованными потребителями, которая нарушала планы снабжения и только обостряла дефициты, вызывая скрытую инфляцию в инвестиционном секторе. В 1969 году в ЦИМИ был подготовлен аналитический доклад с характеристикой реформы, приписываемой Михалевскому, в котором указывалось на усилившиеся инфляционные процессы, вызванные недостаточным материальным обеспечением реформы как по линии потребительского рынка, так и по линии отставания возможностей строительной отрасли от расширившегося спроса предприятий на строительство. В докладе предлагалось сократить число государственных программ, сохранив лишь важные военные, социальные и внешние программы в минимальном объеме снизить плановые темпы роста, сократить долю накоплений, чтобы добиться баланса между кап-вложениями и кап-строительством, одновременно расширив производство предметов потребления. Комментировавший доклад заместитель начальника Управления денежного обращения Госбанка СССР Росляков назвал эти предложения совершенно неприемлемыми. Чтобы развить оптовую торговлю, Нужен был излишек инвестиционных товаров. А чтобы был излишек, надо было отказаться от части государственных программ. Но пойти на это советское правительство было не готово. Неготовность сокращать фронт строительства привела к дальнейшему затягиванию его сроков. В 1964 году средний срок строительства крупного сверхлимитного промышленного объекта составлял 6,3 года, в 65-м — 7,1, в 66-м — 7 лет и 6 десятых, в 67-м — 8 лет и 2 В 67 году одновременно строилось 375 990 объектов, в том числе 31 860 крупных сверхлимитных. Очевидно, что чем длительнее сроки строительства, тем больше вложений заморожено в незавершенном строительстве. В 1960 году стоимость незавершенного строительства составляла 21 миллиард 400 миллионов рублей, 69% от всего объёма капиталовложений этого года. К 1966 году она достигла 23,5 миллиардов рублей что составляло 64,6% от общего объема производственных капиталовложений. К середине 70-х годов эта сумма выросла в 3,6 раза, достигнув 76 миллиардов и 700 миллионов рублей, трех четвертей всех капитальных вложений. В последующие годы эти показатели продолжали расти. В 80-м году в незавершенном строительстве Уже оказалось 87% годовых капиталовложений на сумму 105 миллиардов 100 миллионов рублей. В то же время правительство старалось реагировать на ситуацию в капитальном строительстве. 28 мая 1969 года ЦК КПСС и Совет министров приняли постановление о совершенствовании планирования капитального строительства и об усилении экономического стимулирования строительного производства. В нем отмечалось, что при планировании и осуществлении строительства по-прежнему не обеспечивается должная увязка объемов капитальных вложений с финансовыми и материально-техническими ресурсами, а также мощностями строительно-монтажных организаций. Допускается распыление средств, в результате чего одновременно строится гораздо больше объектов, чем позволяют имеющиеся ресурсы. Постановление обязывало Газплан и Госснаб разрабатывать балансы производственных мощностей, балансы оборудования в натуральном и стоимостном выражении, балансы материалов для нужд капитального строительства, а также составлять расчеты мощностей и строительно-монтажных организаций. К Газплану СССР поручалось предусматривать в проектах народно-хозяйственных планов показатель по объему незавершенного строительства. Все стройки требовалось заносить в пятилетний план капитального строительства с разбивкой по годам объемов капиталовложений, строительно-монтажных работ и вводов новых мощностей. Проблемы договорной дисциплины. С 1 января 1969 года было введено в действие постановление Совета министров СССР о материальной ответственности предприятий и организаций за невыполнение заданий и обязательств. В нем была предусмотрена более строгая материальная ответственность предприятий за нарушение взаимных обязательств. О том, как это постановление работало на практике, наглядно рассказывается в сборнике воспоминаний об Алексее Николаевиче Косыгине. Уже в девятой пятилетке с министерствами оказался бессильным бороться и председатель Совета министров Косыгин. Очень ярко характеризует эту сложившуюся ситуацию широко известный «бунт 40 министров». Суть дела заключалась в том, что реформа резко увеличила цену срыва договорных обязательств. Предприятие, скажем, из-за недопоставки чепуховой копеечной детали могло задержать выпуск дорогостоящей продукции, сорвать задания по объему ее реализации, а значит, потерять значительную сумму отчислений в поощрительные фонды. По новым условиям в таких случаях можно было через госарбитраж не только взыскать с недобросовестного партнера штраф за недопоставленную продукцию, но и потребовать возмещения всех потерь и убытков, которые понесло предприятие. Госарбитраж получил право решать такие споры, даже если они возникали у коллектива с собственным министерством. Однако охотников обращаться в госарбитраж с подобными жалобами находилось очень мало, получалось себе дороже. Ведь с поставщиком, не говоря уже о собственном министерстве, Работать предстояло многие годы, и портить с ним отношения было просто опасно. Чтобы поднять дисциплину взаимных поставок, Косыгин пошел на такую меру. Было принято постановление, по которому выполнение плана засчитывалось лишь после удовлетворения всех заказов потребителей. Против этого и восстали дружно «Газплан», и наиболее сильные министерства и авторитетные министры, утверждавшие, что в таком случае все их предприятия останутся не только без премий, но и без зарплаты. В итоге победа осталась за министрами. И хотя распоряжение Косыгина официально отменено не было, оно практически никогда так и не вступило в действие. Проблемы потребительского рынка. Реформа резко увеличила денежную оплату труда. По расчетам Газплана фонд личного потребления увеличивался следующими темпами. Таблица 8. Рост фонда личного потребления населения. Фонд личного потребления населения. Миллиардов рублей. 1960 год. 94 миллиарда. 65 -й. 125 миллиардов. 69 -й. 166 миллиардов 170 ожидаемое исполнение 177 миллиардов рублей. Темп роста фонда личного потребления за пятилетие, за пятилетие 60-65 годов 133%, за пятилетие 66-70 142%. Если за первую половину 60-х годов фонд личного потребления вырос на треть, то за вторую Уже на 42%. Ребром вставал вопрос о том, а что люди смогут купить на эти деньги. В июле 1966 года председатель правления Газбанка СССР Пасконов направил в Совмин СССР совершенно секретную записку о недостатках денежного обращения, в которой писал, что развитие розничного товара оборота и платных услуг населению значительно отстает от роста денежных доходов населения. Он отмечал, что в первом полугодии 1966 года эмиссия денег в целом по стране составила 1 миллиард 800 миллионов рублей против 1 млрд 200 в первом полугодии 1965 и 700 миллионов в первом полугодии 1964-900 миллионов в первом полугодии 1963. -го. Он просил принять срочные меры, по дополнительному производству товаров народного потребления. Еще одна трудность заключалась в том, что по расчетам, выполненным накануне объявления реформы, на предприятиях отраслей группы А, то есть производства средств производства, рост производительности труда и зарплаты должен был идти опережающими темпами по сравнению с отраслями группы Б, то есть производства товаров народного потребления. А покупать работники металлургических, химических, авиационных заводов хотели, разумеется, не чугунные чушки или литры азотной кислоты, а потребительские товары, производить которые в нужных объемах промышленность не успевала. К началу 1965 года, по данным Госбанка СССР, запасы товаров в рознице и опте превышали остатки денежных средств у населения на 23%. К началу 66 на 8,7% а по состоянию на 1 января 69 -го года они уже были ниже остатка денежных средств у населения на 26,7%. За одну пятилетку советский потребительский дефицит из относительного стал абсолютным. Наиболее крупным ответом на этот вызов стало строительство в Тольятти совместно с итальянским концерном Fiat завода легковых автомобилей «АвтоВАЗ». 660 тысяч автомобилей в год, а именно на такую мощность был рассчитан завод, должны были дать трудящимся новый способ траты денег. В строительстве «ВАЗа» ярко проявилась сильная черта планового хозяйства. Возможность сконцентрировать силы и средства на прорывных направлениях. При тех проблемах с долгостроями и незавершенкой, о которых не раз шла речь ранее, завод был построен в рекордно короткие сроки, всего за три года, благодаря неустанному вниманию партии, правительства и трех профильных министерств. Еще четыре года заняло освоение с постепенным наращиванием объемов выпуска до проектных 660 тысяч автомобилей в год. Спешка оказалась оправданной. За один год с момента выхода на полную мощность завод полностью окупил затраты на свое строительство. Эта цифра характеризует глубину разрыва между спросом и предложением, сформировавшегося к тому времени. Несмотря на выявленные проблемы, реформа продолжалась. На 1 апреля 1969 года по новой системе планирования и экономического стимулирования работало свыше 32 тысяч предприятий, производящих около 80% продукции и дающих примерно 90% прибыли. К началу 1970 года на новую систему планирования и экономического стимулирования была переведена 41 тысяча промышленных предприятий на долю которых приходилось 93% общего объема выпускаемой продукции и 95% всей прибыли промышленности. Однако перевод всей промышленности на новые принципы работы только усиливал описанные ранее противоречия. Наиболее фундаментальными из них были проблемы цен и рынков. Ориентация на прибыль в условиях жестких цен только усиливала дисбалансы так как самая рентабельная продукция не обязательно оказывалась самой нужной. А проблемы с рынком средств производства и товарным покрытием зарплаты обесмысливали фонды экономического стимулирования, которые было не на что тратить. После этого министерства перераспределяли средства фондов стимулирования между предприятиями, аргументируя тем, что «ну, все равно вы их не тратите». А союзное правительство с теми же аргументами изымало свободный остаток прибыли министерств в государственный бюджет. Предприятия, само собой, воспринимали такую практику как грабеж, что снижало стимулы к труду и лояльность в советской системе как таковой. Сворачивание реформы. Реформа не была официально отменена. Но с конца 60-х годов для борьбы с ранее указанными дисбалансами в регламентирующие документы постепенно вносилось все больше ограничений на самостоятельность предприятий. В то же время нормативы отчислений продолжали пересматриваться ежегодно. То есть негативные аспекты реформы блокировались усилением бюрократического администрирования, а позитивные не удавалось реализовать, из-за недостаточно твердой позиции центральных органов, раз за разом соглашавшихся на исключения и пересмотры. С 1 января 1972 года нормативные документы, в которых выражалась экономическая реформа 1965 года, были существенно скорректированы. Добавились задания по объему реализации новой продукции, отвечающей по технико-экономическим показателям высшим достижением отечественной и зарубежной техники, а также по выполнению обязательств, по поставке товаров народного потребления, по росту производительности труда, ранее исключенной. Кроме того, добавилась оценка выполнения заданий пятилетки нарастающим итогом и новая методика отчислений Фонда экономического стимулирования. Согласно новой редакции методики отчислений Абсолютные и относительные размеры фондов на конец пятилетки теперь утверждались заранее. Исходя из роста за пятилетку, определяются плановые объемы фондов на определенный год. Их начисление привязано к выполнению производственной программы. Таким образом, был поставлен потолок размеру фондов. Максимальный объем определялся заранее на пятилетку. Нормативы отчислений устанавливались по министерству в целом оно могло играть ими, наказывая передовые предприятия и поддерживая отстающие. Фонд материального поощрения теперь делился на базовую и переменную части. Базовая часть равнялась фонду поощрения базового года и фактически ни от чего не зависела. Фактически это была несгораемая сумма, которая гарантировала, что предприятие в любом случае получит не меньше, чем в базовом году. Фонд формировался из прибыли, но его размер зависел не от прибыли, а от фонда оплаты труда. Новацией стало требование рассчитывать фонд поощрения от фонда оплаты труда базового года, чтобы предприятие не проигрывало финансово, увольняя лишних работников. Правда, это означало, что сокращение отчислений не происходит мгновенно, как раньше, а откладывается до следующей пятилетки когда будет выбран новый базовый год. Вводились дополнительные отчисления от прибыли в фонд материального поощрения за рост производительности труда. 0,3% фонда оплаты труда за 1% превышения темпов роста производительности труда над плановыми. Это снова делало выгодной практику заведомого занижения плановых заданий. Также вводились дополнительные отчисления за увеличение удельного веса продукции высшей категории, рост темпов выпуска товаров народного потребления, увеличение доли прибыли на 1 рубль реализованной продукции. Во всех случаях шкала отчислений устанавливалась самими министерствами, что давало им возможность еще больше играть величинами отчислений для каждого конкретного предприятия. Контроль рублем — не заработал не только из-за индивидуальных нормативов, но и из-за мягкой позиции Госбанка СССР. Предприятия набирали все больше и больше кредитов, что увеличивало размер задолженности, но ни к каким реальным наказаниям не вело. Остатки краткосрочных суд на конец года по народному хозяйству СССР выросли с 66 миллиардов 700 миллионов рублей в 65 году до 261 миллиарда 400 миллионов рублей в 80 году фонд оплаты труда по-прежнему был привязан к выполнению производственной программы, то есть валовой произведенной, а не реализованной продукции, а отчисления в премиальный фонд были привязаны к фонду оплаты труда и формировались из прибыли. Из-за этого фактически сохранялась ориентация на валовые объемы производства, а не на объемы реализованной, то есть принятой заказчиком продукции. Следующий шаг по выхолащиванию реформы был сделан в конце 1972 года, когда из-за ухудшающейся ситуации с капиталовложениями в плане на 1973 год было принято решение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 директивно урезали на 28% к уровню 1972 года. Этот шаг можно считать символическим концом Косыгинской реформы. Раз предприятия больше не могли за счет собственных средств строить то, что сами считали нужным, то от реформы оставалась только привязка материального стимулирования к прибыльности и рентабельности. А «Газплан», как в дореформенные времена, должен был определять, кому из просителей государственное вложение нужнее. К 1983 году у предприятий оставалось 42% их прибыли, но реально распоряжаться они могли только 8-9%. В плане на 1982 год был официально восстановлен показатель снижения себестоимости, исключенный в ходе реформы. Из-за всех этих ограничений Новый виток реформ при Андропове начался с лозунгов восстановления изначального замысла Косыгинской реформы и доведения ее до логического конца». Оценки успешности реформы Косыгинская реформа удостаивалась полярных оценок современников, экономистов и историков. Не только по причине разных политических пристрастий авторов, но и из-за трудности выбора критериев оценки. Если фокусироваться на финансовых показателях предприятий, то после перевода на новую систему они, как правило, улучшались. Однако разрыв с предприятиями, работавшими по-старому, был небольшим. Особенно в 67-68 годах, когда новая система вводилась не на отдельных самых крепких предприятиях, А в целых отраслях. Таблица 9. Соотношение показателей работы переведенных и непереведенных на новую систему промышленных предприятий. Валовая продукция Темп просто к предыдущему году. 1966 год. Переведенные предприятия 110,5%, непереведенные 108,4%, 67 год. Переведенное 109,7%, непереведенное 110,1%. 68 год. Переведенное 109%, непереведенное 108,3%. Прибыль темп роста к предыдущему году. 66 год. Переведенное предприятие 123,3%. Непереведенное 108%. 67 год. Переведенное предприятие 122,4%. Непереведенное 119,5%. 68 год. Переведенное 115,8%. Непереведенное 112,8%. Производительность труда. Темп просто к предыдущему году. 66 год. Переведенное предприятие 108%, непереведенное 104,7%. 67 год. Переведенное 107,5%, непереведенное 106,7%. 68 год. Переведенное 105,6%, непереведенное. 103,8%. Улучшились и финансовые показатели использования основных фондов. Вместе с тем, популярные разговоры о том, что восьмая пятилетка была лучшей послевоенной или даже вообще лучшей советской пятилеткой, не соответствуют фактам. Официальные показатели восьмой пятилетки хорошо выглядели только на фоне провальной совнархозной семилетки но явно не дотягивали до темпов 50-х годов. Таблица 10. Среднегодовые темпы роста в 5-8 пятилетках. Национальный доход. 5 пятилетка 51-55 года. 11,4% в год. 56-60. 9,2%. 61-65. 6,5% 66-70, восьмая пятилетка 7,8% Производительность общественного труда Пятая пятилетка, 51-55 годы 8,5% 56-60 8,5% 61-65 6,1% -65, 66-70 6,8% Реальные доходы на душу населения Пятая пятилетка 51-55 годы 7,3% 56-60 годы 5,7% 61-65 3,6% И 66-70 пятилетка 5,9%. В 1970 году научно-исследовательский экономический институт при Госплане СССР подготовил секретный доклад с предложениями о развитии долгосрочного планирования. В нем отмечалось, что, несмотря на улучшение ряда показателей по сравнению с 61-65 годами, перелома в ряде устойчивых отрицательных тенденций не произошло. Некоторое ускорение темпов роста национального дохода объяснялось ускорением роста сельскохозяйственного производства при неизменных темпах роста несельскохозяйственных отраслей, ускорением роста численности занятых, увеличением темпов добычи первичного сырья. Динамика фонда отдачи оставалась отрицательной. Другими словами, за восьмую пятилетку экстенсивный характер экономики, усилился. По оценкам НИЭИ, если в начале 50-х годов соотношение интенсивных и экстенсивных факторов роста было примерно 50 на 50, то к началу 70-х за счет интенсивных факторов повышения эффективности используемых ресурсов производства приходилось менее 1 трети вкладов при рост объемов общественного производства. В 55-56 годах прирост капитала вложений на 1 рубль обеспечивал прирост конечного общественного продукта на 67 копеек, а в 66-70 годах только на 33 копейки. Стремление добиваться роста за счет увеличения капитала вложений приводило к росту доли производственных капиталовложений в конечном общественном продукте. В 1961 65 годах она составляла 16,1%, а в 66-70 уже 16,8%. Это значило, что относительно меньше ресурсов оставалось для потребления. Не произошел перелом и в материала емкости производства. Она продолжала возрастать. Рост материала емкости требовал роста инвестиций в добычу сырья. Сдвига промышленности на восток, в Сибирь, где строительство в силу удаленности и неосвоенности было дороже, что в итоге приводило к дальнейшему снижению фонда отдачи. Снижение фонда отдачи надо было компенсировать дальнейшим увеличением доли производственных капиталовложений в ущерб непроизводственным. Тенденция становилась самоподдерживающейся были существенно перевыполнены планы по росту зарплаты. Заработную плату рабочим и служащим намечалось повысить за пятилетку на 20%, а фактически она увеличилась на 26,4%. Однако этот, казалось бы, позитивный результат означал усиливающееся давление на потребительский рынок. Лишние деньги у потребителей позволяли производителям Улучшать свои финансовые результаты за счет ползучего роста цен. Реформа усилила скрытую, а иногда и явную, инфляцию в советской экономике. Даже по официальным советским данным, в каждом последующем десятилетии советский рубль национального дохода в материальных ценностях весил все меньше и меньше. Таблица 11. 1 млн. рублей национального дохода в натуральном выражении в различных видах продукции. Зерно. 60-й год, 878 тонн. 70-й год, 654 тонны. 80-й год, 416 тонн. 85-й, 337 87-й, 360 тонн. Мясо. 60-й год. 61 тонна, 70-й 43 тонны, 80-й 33 тонны, 85-й 30 тонн, 87-й 32 тонны. Молоко. 60-й год — 432 тонны, 70-й 291 тонна, 80-й — 200 тонн, 85-й — 173 тонны, 87-й — 177 тонн. Яйца. 60-й год. 192 тысячи штук. 70-й. 142. 80-й. 149. 85-й. 136. 87-й. 141. Ткани хлопчатобумажные. 60-й год. 34 тысячи квадратных метров. 70-й год. 21,5 тысяча. 80-й — 15600 квадратных метров. 85-й — 13500. 87-й — 13600 квадратных метров. Ткани шерстяные. 60-й год — 3000 квадратных метров. 70-й — 2,6. 80-й — 85. 1,2. 87. 1,000 и Обувь кожаная. 60-й год. 2,934 пары. 70-й год. 2,378 пар. 80-й. 1,636 пар. 85-й. 1,386 пар. 87-й. 1381 пара. Бумага. 60-й год. 16 тонн. 70-й год. 15 тонн. 80-й год. 12 тонн. 85-й. 10,5 тонн. 87-й. 10,6 тонны. Таблица показывает, что усиливался разрыв между ростом в деньгах и ростом в натуральных показателях или в марксистских терминах между объемами миновой и потребительской стоимости. Декларируемые темпы роста все хуже отражали реальные темпы повышения благосостояния. Если воловой общественный продукт за 61-87 годы вырос в 4,82 раза, Национальный доход, используемый на потребление и накопление, в 4,1 раза. То производство зерна в 1987 году по сравнению с 1960 годом выросло только в 1,68 раза. Мясо в убойном весе в 2,17 раза. Молока в 1,68 раза. Яиц в 3,1 раза. Сахара в 2,15, стали в 2,48, цемента в 3 раза. Таким образом, Косыгинская реформа не переломила негативных тенденций в развитии советской экономики, но усилила антагонизм между коллективами предприятий и верхними звеньями управления, а усиление экономических стимулов без соответствующих указанных ранее институциональных изменений, только увеличивала разбалансированность экономической системы.